Юлия Резник Моль Глава первая Моль Они звали ее Молью. Сколько Света себя помнила, так было всегда. В какую бы компанию она ни попадала, это прозвище следовало за ней назойливой мухой. Сегодня ее второе имя оправдывало себя как никогда — Двенадцать часов у операционного стола. Очередной кровавый бой в затянувшейся войне со смертью. И кровавый в этом случае вовсе не фигура речи. Кровище в ее работе хватало. Света опустила взгляд на форменный костюм, заляпанный бурыми пятнами. Ничего удивительного, если перебита артерия, кровь хлещет фонтаном, как и в этот раз. черт что! Слава богу, все живы. Пока. Последний прооперированный совсем плох – Но тут только время решит, быть или не быть. Она сделала все, что могла. А могла она без ложной скромности, очень и очень многое. Недаром свои тридцать пять возглавила целое отделение. Ох, и поднялся тогда стон. Мужики, которые в хирургии были в большинстве, чуть с ума не сошли, что их баба подвинула. Ладно бы, если бы про нее зачаркой злопухатели имели право сказать «насосала». Нет, с ее внешностью это было попросту невозможно. Профессиональную гордость представителей сильного пола особо попирал тот факт, что моль свое место заслужила по праву, по праву мастерства, шовинистические ублюдки. Света наклонилась к раковине и, набрав полные пригоршни воды, умыла лицо. Подняла взгляд к зеркалу, застыла на мгновение, всматриваясь в собственное отражение. Возраст мало кого красит. Редкая женщина может похвастаться тем, что с годами становится только лучше. В этом плане Света находилась где-то посередине. Возраст ее не украшал, но и хуже не делал. Она как будто застыла в одной паре. Бледная кожа, которая с детства отвергала загар, теперь благодарила свою хозяйку за его отсутствие идеальной гладкостью и свежестью. Все остальное тоже не сильно поменялось. Крупный породистый нос, тонкие губы, белёсые брови, ресницы, и волосы. Моль, как ни крути. Ярким пятном на ее бледном лице выделялись разве что глаза — Необычного зеленого цвета. Они могли бы считаться красивыми, если бы не так сильно контрастировали со всем остальным ее обликом, а так лишь еще сильнее отталкивали. Света отвернулась от зеркала, устала, откидывая волосы от лба. Домой. Собраться с силами, принять душ и просто уехать. Лучше на такси. Она не была уверена, что сможет сесть за руль. Света даже не моргала, опасаясь уснуть. Дверь в кабинете хлопнула. «Что за хрень?» «Светлана... Юрьевна, Светлана...» Света резким движением закрыла краны, и вышла из крохотной уборной, которая примыкала к ее кабинету навстречу примчавшейся медсестре. «Скорее, Светланочка, Юрьевночка, скорее! Плохо дело, не живое почти, только вы спасете. «Ну вот, нужно было сразу уйти, костерила себя Света, моясь...» Философствовать вздумала, вместо того, чтобы ехать домой. Быстро, закончив с обработкой, она размашистой походкой вошла в операционную. Протянула руки медсестре, которая ловко натянула на них перчатки, между делом информируя о показателях пациента. Торопливо подошла к столу. Ого! Давненько она не видела такой печени. Придется повозиться. Да, мальчик? Впрочем, хорошо уже то, что обошлось без разрыва крупных сосудов. Удивительное дело, учитывая характер повреждения. Гепатопексия по Хиарии Алферову. Поехали. Света принялась за дело, без сожаления удаляя травмированные кусочки плоти с сомнительной жизнеспособностью. Пальцами разделяла участки ткани, ощущая натяжение сосудов и желчных протоков. Аппаратура противно запищала. Приехали. Он что, помирать собрался? Ну уж нет. Только не у нее на столе. Она второй месяц работает без потерь. Не стоит нарушать эту добрую традицию. Адреналин 1. Дефибриллятор 200. Нет реакции. «Дефибриллятор триста!» «Они что, сегодня сговорились? Третья остановка за день!» «Есть!» — не сдержал эмоций кто-то. «Работаем!» — строго взглянула на подчиненных моль. «Гневят Бога, раньше времени радуясь!» Из операционной она не вышла. Выползла. Четыре часа отчаянной борьбы. Смерть удалось отсрочить, но вот надолго ли? Время покажет. Чтобы говорить о стопроцентном успехе, необходимо выждать дня три — «И если не пойдет развитие сегментных некрозов...» Совсем случайно на полу она заметила небольшую записную книжку, которая, по всей видимости, выпала из куртки последнего пациента. Иначе быть не может. Предоперационная регулярно обрабатывается, и вещицу непременно обнаружили бы. На автомате сунула блокнот в карман и толкнула дверь в коридор. Оказавшись в кабинете, Света быстро переоделась в модные джинсы, накинула пальто и, засыпая на ходу, вышла из здания. Едва не отключилась в пойманном такси. А потом с трудом вскарабкалась на свой, не такой уж и высокий первый этаж. Всего пятнадцать ступенек, но даже они дались большим трудом. Повернула ключ, захлопнула дверь, разолась и, в чем была, рухнула на постель. Она проспала восемнадцать часов и проснулась от жуткого голода. Не мешало бы где-нибудь поесть, ну или заказать доставку. Нет, лучше выбраться в люди. Однажды Моль поймала себя на мысли, что жизнь проходит мимо, а она движется по какому-то бесконечному кругу. Работа — дом, дом — работа. И нет просвета в этой бесконечной череде серых будней и радости. Почему так? Почему она позволяет своей жизни уходить впустую? И Света воспротивилась. Сломав все свои привычки на корню, начала учиться быть счастливой. Ведь счастье она в мелочах. Главное — уметь распознавать такие моменты, отделять их от серой рутины и не позволять одиночеству взять над собой верх. Первым делом Света составила список того, что ей нравится помимо медицины. На удивление, перечень вышел довольно обширным. Она любила модную одежду и красивые туфли, груши, марочные коньяки, ристретто без сахара утром и каретто вечером, если нужно расслабиться». Ой, очень нравились красивые мужские машины, непременно черного цвета. А вот в интерьере Моль предпочитала светлые тона. Весь спектр от белого до кремового и песочного. В общем, в ее жизни нашлась целая куча вещей, способных подарить мгновение радости, удовольствия и счастья. Света взяла за свое жилище, оставшуюся от родителей матери двушку недалеко от центра, интерьер которой оставался неизменным последние 20 лет. Раньше Свете не было дела до того, что ее окружает. Все время она проводила на работе. Домой возвращалась только для того, чтобы отоспаться. Моль просто не замечала ни совковой стенки, ни продавленного дивана. Даже ковры на стене не вызывали никаких эмоций. Теперь все поменялось. Она отказалась от второй ставки в больнице и взялась за ремонт. Выкинула старую мебель, содрала древние обои, линолеум и переехала жить в ординаторскую. В квартире был абсолютный разгром. Через четыре месяца, сменив две бригады рабочих и обнулив подчастую баланс карты, Моль наконец въехала в преображенное жилище». Улыбнулась, разглядывая идеально оштукатуренные белые стены. Провела рукой по декоративным кирпичикам, которыми была отделана одна из стен в кухне, нынче совмещенной с гостиной. Красиво. Из мебели в тот период у нее был только новенький встроенный кухонный гарнитур и надувной матрац, на котором она спала еще очень долго. Всем остальным обзаводилась уже по мере возможности. Врачи в нашей стране никогда много не зарабатывали, а ей хотелось покупать действительно качественные вещи. И вот теперь Света была действительно довольна. Ее дом выглядел именно так, как она и хотела. Идеально. Моль вообще была перфекционисткой, обладая к тому же безупречным вкусом во всем. Возможно, поэтому она оставалась одна. Как-то выпивая в баре, Света пришла к выводу, что отпугивает мужчин не столько неказистыми внешними данными, сколько своей яркостью. Да, это странно звучит. Яркая моль, но она была именно такой: света могла отрастить волосы, перекраситься в более темный цвет, чтобы не так сильно выделяться, но это стало бы уже не она. А так, выбритые виски, ультрамодная укладка, зачусанные отолбальненные волосы, добавьте к этому красную помаду, невероятно стильный прикид и 180-сантиметровый рост. Но вот кто решится подойти к такой? В животе противно заурчало. Света оторвалась от своих размышлений и поплелась в душ. Быстро обмылась, высушила волосы, подкрасила губы. В глубине квартиры раздался звонок телефона. «Я умерла. Меня нет». «Черт! Да у меня еще двенадцать часов законного отдыха!» Пробормотала Света, спеша на звук. «Честно сказать, такие звонки случались довольно часто». Редкий выходной выдавался спокойным, без того, чтобы ей не позвонили из отделения, спрашивая совета или не вызвали на работу в срочном порядке. «Привет, Светик!» «Вырвался, наконец!» «Не хочешь где-нибудь посидеть?» «Савельев!» «Единственный нормальный мужик в их дурдоме, заведующий реанимацией. Они даже как-то пробовали встречаться, да только не вышло ничего». «Привет, Слав!» «Ты вовремя, я как раз собираюсь где-нибудь поесть». Буду у тебя минут через двадцать. Дождешься? Без вариантов, я без колес. А где твой бегемот? Возле отделения бросила. Совсем тебя уработали? До смерти почти. Ладно, при встрече поболтаем. Славка подъехал, как и обещал, спустя ровно двадцать минут. Света уже оделась и нетерпеливо топталась во дворе. Жрать хотелось просто смертельно. Чего стоишь на холоде? Ну-ка, давай руки разотру. Да брось, Слав, я только вышла. Поедем уже, а? Проголодалась, ухмыльнулся друг, заводя мотор. Как волк, что нового? Ну и подкинула ты мне клиента. Так, за разговорами о состоянии находящихся в реанимации пациентов, парочка подъехала к любимому гриль-бару. Вам как всегда? поинтересовался знакомый официант. Да. Закатив глаза, мечтательно протянула света. Ваши ребрышки просто Остаток вечера прошел под вкусное мясо и занимательную беседу. Как же она любила интеллектуала Славку. Что только они не обсудили за годы дружбы. Сегодня, например, темой разговора были квазары. Даже официанты с интересом наблюдали за их эмоциональной дискуссией. Под занавес вечера Света достала тонкую вишневую сигарету, она редко курила, но иногда могла позволить себе это маленькое баловство. Ройсь в карманах в поисках зажигалки натолкнулась на непонятный предмет – Блокнот ее последнего пациента. Надо не забыть вернуть вещицу. Славка говорила, что мужик держится бодрячком и умирать раздумал. Да, нужно непременно вернуть. Ну что, по домам? Поинтересовался друг, оплачивая счет. Света медленно кивнула. После доброй порции мяса снова захотелось спать. Да и Славке ехать в другой конец города. По домам. Хорошая идея.